Глава 13. Я села на кровати. Никулин устроился на стуле недалеко от окна. Не буду повторять все вопросы, которые он задавал мне. В основном речь шла о моих отношениях с Женей, о вчерашнем дне, о гостях. Почему вы спали внизу, а не с мужем? Мы легли вместе, но мне не спалось, я спустилась вниз, немного посидела у камена, прилегла на диван и незаметно для себя заснула. Вы не ссорились с мужем последнее время? «Мы с ним вообще никогда не ссорились», — сказала я, в общем-то, правду. «Какие у вас отношения с его сыном?» «Нормальные. Не могу сказать, что мы сдружились, но, в принципе, нормальные». «В котором часу вы спустились вниз ночью?» «Около половины первого, кажется. У вашего мужа были враги?» «Я не знаю». Он занимается бизнесом, так что могли быть недоброжелатели, но он никогда не упоминал о чем-то таком. И все в том же духе. После меня пошел Рома, потом Красавицкий, Поленов и последним Сережа. Из-за него я нервничала больше всего. К тому моменту стало известно, что смерть ориентировочно наступила с трех до четырех утра, так что мы все по-прежнему были на подозрении друг у друга. И у следователя тоже. Отпечатков пальцев на ноже не обнаружилось. Отчего часть из нас вздохнула с облегчением. Переговорив с Серёжей, Никулин вышел из комнаты следом за ним. «Что ж, господа, — заметил всем нам, — дело интересное. На данный момент могу сказать одно. Надо разбираться. Вы можете вернуться в город, однако прошу ближайшее время его не покидать. Вы будете вызваны в отделение специально. На этом все. А что с телом? — Мы увезем его в морг. — Я займусь похоронами? — вмешался Поленов. Таким образом, с моих плеч были скинуты две тяжелые проблемы. Домой мы возвращались с Ромой и Сережей. Я была за рулем Жениной машины. Понемногу до меня стало доходить произошедшее. Все это время я передвигалась и мыслила отстраненно, но стоило суете отступить, как меня накрыло осознанием страшной истины. Мой муж мертв. Я больше никогда в жизни его не увижу. Несмотря на наши странные отношения, я почувствовала страшное опустошение. Да, я никогда не любила его, как мужчину, мужа, но уважала и считала своим долгом ухаживать за ним. Он был неотъемлемой частью моей жизни. Рядом с ним последние десять лет я не знала ни горя, ни бед. Я была спокойна и уверена в завтрашнем дне. Теперь же я осталась одна. Мне надо будет что-то решать, предпринимать, разбираться с делами. Деньги, конечно, у меня есть, но смогу ли я распорядиться ими разумно, как это делал Женя? Это большой вопрос. Сережу я высадила в центре. Он попросил меня выйти на пару слов. «Следователь может докопаться до нас с тобой», — сказал негромко. «И наша общая ложь выйдет боком нам обоим». Я нервно пожала плечами. «Дело уже сделано?» О наших отношениях никто не знает. Некоторое время нам лучше не видеться. Это-то ты понимаешь? Или опять начнешь свои игры в совесть? Какие уж тут игры?» усмехнулся Сережа. «Думаю, труп твоего мужа лучше любой совести будет преследовать тебя». «Прекрати». Я поёжилась, боясь, как бы его слова не оказались пророческими. «Что теперь будет с нами? Я ведь тебе не нужен, и мужа бояться не надо. Это конец?» Мне сейчас не до этого. Я прошу тебя, оставь свои вопросы о будущем до более благоприятного момента. Я тебе позвоню. И ты звони, если будет что-то срочное». Я направилась к водительской дверце, но Сережа меня задержал и поцеловал в щеку. Вымученно улыбнувшись, я ему кивнула и села за руль. Он провожал машину взглядом до поворота. «Очень трогательно», — съездила Рома. Я не ответила. «Мне, наверное, лучше съехать в гостиницу». «Зачем?» Кинула я на него удивленный взгляд. Покидать город велено вряд ли ты захочешь делить со мной квартиру. Живи на здоровье, мне ты не помешаешь. К тому же будет не так страшно, подумала я про себя. А твоей веренице любовников. Я кинула на него укоризненный взгляд, он развел руками. Меня даже не удивляет то, как легко ты убедила всех покрывать тебя, а ведь измена могла стать. Весомым аргументом. «Я не убивала Женю», — твердо сказала я. Разбираясь с моей историей, следователь бы только потерял время. У меня зазвонил мобильный, это был Поленов. «Что?» — спросила я. Я звонил Жененому адвокату, обрисовал ситуацию. Могу сообщить новость, не знаю, радостную или нет. Завещание Женя не составлял, так что по закону все его имущество будет разделено между тобой и сыном поровну. Других родственников у него нет. Адвокат просил связаться с ним в ближайшие пару дней. «Я скину тебе его номер». «Хорошо, спасибо». Я повесила трубку и сказала Роме. «Завещания нет. Имущество будет разделено между нами». Рома кивнула, отворачиваясь к окну. Оказавшись дома, я рухнула на кровати и уставилась в потолок. Селись осознать произошедшее, пролежала некоторое время без движения и забылась тревожным сном. Следующие дни прошли как в тумане. Подготовка, похороны, поминки. Поленов всё сделал в лучшем виде. Людей было много, я почти никого не знала, разве только тех, кого видела на работе последние две недели. Ко мне постоянно подходили, выражали соболезнования, что-то говорили. Я кивала, находясь в тупой прострации. Со мной была Машка, и это отбивало охоту заводить длительные беседы. Уже во время поминок мы вышли на улицу. Машка закурила, косясь на меня. «Никак не пойму твоего состояния». «Я сама не понимаю». Не все так плохо. Я уставилась на нее в недоумение: Теперь ты богата, твои мучители от тебя отстанут, во всем надо видеть плюсы. Я не представляю, как вести дела с моими способностями, деньги быстро кончатся. За это время мы тебя удачно сосватаем. К очередному мужу под крыло, усмехнулась я. Спасибо, уже имеется опыт. Значит, найдем хорошего человека, который за нормальные бабки. «Будет держать твои дела на плаву, а ты сможешь, наконец, вздохнуть полной грудью». Я немного помолчала. «Мне будет не хватать его», — сказала в итоге. Машка вздохнула, бросив окурок в урну. «Привыкнешь», — заметила философски и обняла меня. На следующий день после похорон мы с Ромой поехали к адвокату. Оказалось, состояние уже невесомое. «Большая сумма на счетах, наша квартира, еще одна квартира в спальном районе. О ней я знала, это было его первое жилье. Потом, когда дела пошли в гору, он переехал в центр. А ту квартиру сдавал, дом в Сосново и два автомобиля. Все это мы с Ромой должны были поделить. Если с деньгами вопросов не возникало, то насчет недвижимости надо было поговорить. Этим мы занялись на обратной дороге. Машина стоит почти одинаково», — заметила я. «Можешь взять любую. Вторая мне. Квартиру, в которой я живу, я бы хотела оставить за собой. Ты можешь взять вторую. И дом в Сосново. По стоимости только выиграешь. Что скажешь?» «Хорошо». Коротко согласился он. Приехав домой, я переоделась и уже собралась пойти в кухню, как наткнулась взглядом на шкаф для бумаг. Он был небольшой. Там хранились документы. «Это все, что я о нем знала». Оплатой коммунальных услуг и всеми документами занимался Женя. Подойдя к шкафчику, я повернула ключ и опустила дверцу вниз. Внутри было просторное отделение, поделенное пополам полкой. На ней лежали документы. В углу стояла небольшая пиала со всякими мелочами типа монеток, скрепок и тому подобного. Я бегло просмотрела бумаги. Здесь были квитанции, документы на квартиры, машины. Вытащив пиалу, изучила ее содержимое. Среди мелочей лежал ключ. Вытащив его, я нахмурилась. Такие ключи обычно используются для сейфов, но, насколько я знаю, в квартире последнего нет. А если и есть? Женя не посчитал необходимым сообщить мне о купленном доме. Зачем ему сообщать о сейфе? Я быстро обследовала комнату, но ничего не нашла. Рома был в кухне. Я прошвырнулась по гостиной, тоже без результата. Потом вышла к нему. Он подогревал обед. «Я уезжаю» сказала, ведомая мыслью о сейфе. «Куда?» — посмотрел он на меня. «Хочу съездить к Жене в офис». «Зачем?» «Посмотреть, что к чему?» «Думаю, я ненадолго».